Глава 4. Усложнять – просто. Упрощать – сложно. Жизненный раздрай С самого начала запуска «Ментор Гоу» я лично проверял домашние задания каждого ученика. Раз в неделю записывал видеосообщение типа «Молодец, колесо жизни сделал правильно, но на задание «Режим сна» обрати внимание, так как выгорание нам не нужно». Ну и концентрируйся на одном важном деле. Если отвлекаться на десятки других, таким образом к результату придешь гораздо позже. В каждого мне хотелось вкладываться по максимуму, а взамен получал сотни благодарностей. Я наконец понял до конца смысл фразы «делай выдох». Вот он, мой выдох. У меня будто крылья за спиной выросли. Но в один момент я ословил себя на мысли что в этом потоке сам начал нарушать свои же правила. Например, засыпать на два, а то и три часа позже прежнего. Сперва один день, потом через день, а потом практически каждый. Однажды просто почувствовал себя жонглером, которому подкинули все десять шаров. И вот он пытается справиться с ними, так как если остановится, упадут все. Так или иначе, шары один за другим оказываются на земле. «Ментор стал занимать слишком много места в моей жизни. И это сразу же отразилось на остальных сферах. В первую очередь, выручка по бизнесу упала на 20%. Что самое обидное, прибыль от приложения я так и не видел. То есть она была, мне стабильно выплачивали мой процент, но я сразу же вкладывал его снова в рекламу. Проект можно было отнести к блоку «Долго-много», где дела требуют продолжительности, но в перспективе могут дать отличный результат. Но с учетом того, что это была не моя основная деятельность, я начал ощущать, что ментор Гоу с каждым днем выкачивал из меня энергию. Слышал однажды, что с чем мы боремся, то нас и побеждает в итоге. Например, человек, который всю жизнь борется с мусором и пытается сделать мир чище, в итоге все чаще сталкивается со своим врагом. Люди вокруг начинают свинячить, дворники плохо выполняют свою работу. Все, он проиграл. Я не хотел, чтобы со мной случилось то же самое. Когда я вроде бы как встал на путь, чтобы сделать больше дисциплинированных и мотивированных людей, в результате сам же погряз в трясине неуспеваемости. Моя жизнь постепенно стала рушиться. И, к счастью, я вовремя это заметил. Алена все чаще проводила вечера одна, даже когда я находился дома. все равно не уделял ей полноценного внимания. Как только до меня дошло, что я без тормозов мчу вниз, ответка пришла моментально. Я это называю «закон вселенной», точнее «Макс» так называл. В одно утро Алена раздраженно спросила. «Глеб, а тебе не кажется, что ты фигней занимаешься?» Я собирался в офис и как раз смотрел на свои мешки под глазами от недосыпа. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе спросил я. — Это приложение тебе не приносит ничего, кроме недосыпа. А ты вцепился в него. Мы и так с тобой мало видимся, а ты себе еще одну игрушку придумал. Здорово, конечно, что ты так дорожишь памятью о Максе, но ты не знаешь, жив он вообще или нет. И если жив, не кажется ли тебе, что ты ему не нужен? Иначе ты бы давно уже знал, где он. Прежде милая личика Алены раздувало от негодования. И самое главное, я понимал, с чего она так взъелась, но признать это сразу не смог. — А тебе не кажется, что это мое дело, какой фигней мне заниматься? Ну все, меня понесло. — Вот и иди, дальше занимайся, — голос жены дрогнул. — Вот и пойду, — меня передернуло. Я словил ощущение, будто меня полоснули ножом по открытой ране, хлопнул дверью и выбежал из подъезда. Пока доехал до офиса, успел успокоиться и принять новое для себя решение. Проект MentorGo был больше, чем просто заработок или же занятие ради фана. Но если я продолжу ставить его выше всего остального, включая отношения, дело до добра действительно не доведет. Выдыхай, Глеб. Теперь по-настоящему выдыхай. В офисе я первым делом записал сторис в Инстаграм. Что ищу кураторов проект MentorGo? А уже ближе к полудню откликнулся парень. «Глеб, привет. Я прохожу сейчас Ментор Гоу. Все очень круто. Хочу быть полезным твоей команде. Возможно, стать куратором и давать обратную связь ученикам. Просто мне самому это очень интересно». «Круто. Все-таки соцсети – это сила. Вот так. Нужен тебе человек, и ты можешь его найти буквально в считанные минуты». Я ответил, и мы запланировали звонок. «Андрей, расскажи, а чем ты вообще занимаешься и какие результаты?» Начал я задавать банальные вопросы. «Я предприниматель, сам родился в маленьком поселке на Алтае, сейчас живу в Питере, в школе занимался спортивной аэробикой, КМС получил. Также с детства увлекаюсь пешеходным туризмом, есть звание Барс Алтая. В 2018 году поднял на вершину Эльбруса сноуборд и скатился на нем». В начале карьеры тестировал 15 ниш. Сейчас с девушкой совместно ведем бизнес, продаем электротранспорт. Начинали с 20 тысяч рублей, практически с нуля. Потом открыли ООО. А в 2017 году сделали уже оборот 17 миллионов. В 2018 году 52 миллиона. В 2019 100 миллионов. В 2020 году 247 миллионов. План на 2022 год 1 миллиард. Постоянно изучаю что-то новое, вот занимаюсь у вас в Ментор Увидел твой сторис в Инстаграм и понял, что сотрудничество с тобой может принести пользу как проекту, так и мне лично. Ну и общение с интересными людьми. Ну и ну. Пока слушал Андрея с открытым ртом, то и дело думал. Парень, тебе точно сюда? Подумать только. Такие нереально крутые люди хотят работать со мной и участвовать в проектах. «Андрей, ну, что могу сказать? Впечатлен! Давай я с продюсером еще обсужу и вечером тебе дам знать!» Конечно же, мы взяли Андрея и сделали его куратором. Теперь я имел возможность хотя бы вздохнуть свободно и начать исправлять то, что вот-вот чуть не разрушил. Но для начала нужно помириться с Аленой и хорошенько выспаться. Неожиданное решение Выбирайте сотрудников как жену, не в смысле по форме ягодец, а также тщательно и скурпулезно, чтобы потом не было такого, что вы сильно расходитесь во взглядах. Например, для вас большая ценность – это саморазвитие, а человек, с которым вы планируете работать, думает «прочту одну книжку, и все, мне этого достаточно». То есть вы каждый раз будете сталкиваться в этом моменте. Вы его на обучение отправляете, а он отнекивается и тихо вас ненавидит. Или видите, как человек не совсем честно ведет бизнес. А для вас это качество на первом месте. Вы думаете, что с вами он будет вести себя как-то по-другому? Ошибаетесь. Слова Индиго Гоера. одного из спикеров на мероприятии, где выступал Гандапас, мне очень понравились. Я в блокноте страниц 20 списал. Цитаты, смыслы, свои озарения. Понял, чтобы вести отношения в долгую, мне нужны люди с такими же ценностями, что и у меня. И почему-то мне казалось, что у Никиты они, может, и не такие же, но как минимум похожи. Мне нравилось, что он имел четкую финансовую цель, Занимался инвестициями, был финансово подкованным. Активный, коммуникабельный, отзывчивый, работоспособный парень, который не боится новых задач. Есть, конечно, моменты, которые заставляли задуматься. Например, Никита временами безответственно относился к документам и договорам с поставщиками и контрагентами. Не читает все до конца и ссылается на то, что все они одинаковые и пишутся по одному шаблону. Будем надеяться, что этот навык восполним, как привычка которая закрепляется через двадцать первый день. После мероприятия на следующий день я предложил Никите испытательный срок на должность финансового директора. Мы договорились на один месяц. И мне будет понятно, справится ли он с новыми задачами, ну и ему, потянет ли меня такого зануду. Парень этой возможности был несказанно рад. Помню, как в начале нашего знакомства он делился, что мечтает о бизнесе. Говорил, как ему интересны финансовые модели, стратегические задачи. Я сказал, что для него это будет отличным опытом. Глядишь, и вовсе дорастет до моего партнера. А что? Станем мы самой крупной компанией по доставке в России. Что мне потом делать? Своих людей везде проталкивать надо в совет директоров. С одной стороны... С появлением правой руки мне стало проще. Хотя в первое время я не мог передать Никите абсолютно все задачи. Например, обучение сотрудников, а именно сборщиков. Поначалу сам недоумевал, зачем их чему-то учить. Собрал корзину продуктов, запихнул в пакет и пошел. Но позже понял, как много там своих фишек. С особым вниманием стоит относиться к дате на упаковке, наличию тех или иных товаров на полках магазинов. Бывает, на сайте они есть, а по факту уже закончились. Еще и убедить клиента нужно, почему он должен взять другой, хоть и аналогичный продукт. А так у нас был один сотрудник, который вместо отсутствующего белого вина купил красное. Мы его коммунистом прозвали за это. Плюс ко всему многие бизнесы поголовно сажали на карантин. И мне нужно было решить в офисе огромное число задач, чтобы успеть к самоизоляции. За первые дни у меня ушло слишком много времени на собеседование. Пришли толковые ребята, я ввел их в курс дела, но к концу первой рабочей недели трое из них слились. Вот они, американские горки предпринимателя. Сейчас ты болтаешься внизу, лишь бы только ремень страховочный выдержал. Это все означало лишь одно — мало того, что нужно искать новых людей, так еще и заново все объяснять. Тут я почувствовал себя школьной учительницей. Пятому А рассказал урок, потом то же самое пятому Б, повторяешь. Мне теперь не хватает только очков и расшитого платка на плечи. Задребезжал телефон. На экране отобразился контакт Дмитрий Ментор Го. Вот черт, я ведь должен был записать уроки для следующего блока. Совсем забыл. Да и когда время взять? Нажал на зеленый кружочек. — Алло, Глеб, привет. Голос был хриплый, будто он только проснулся. Я автоматом посмотрел на часы, маленькая стрелка приближалась к полудню. — Привет. Ты что, спишь до сих пор? — Хорошо живешь, — посмеялся я. — Да, планерка вечерняя затянулась с сотрудниками. Домой пришел только во втором часу ночи. И утром одеяло весило килограмм триста, не удалось из-под него выбраться. — Понял. Даже можешь не объяснять, зачем звонишь. — По записи уроков? — — Ну, в общем, да. Ученики ждут новых заданий, как дети Нового года. — Знаю, извини, что тяну время. У меня все уроки уже расписаны на два месяца вперед. Но я понятия не имею, каким образом все успеть и совместить. Как в белка в колесе тут с бизнесом. — А что у тебя там? Я рассказал Диме о том, что несколько сотрудников сбежали, и что заново надо искать новых и объяснять им работу. Если бы сам не остановил себя в один момент, то, наверное, начал бы ныть, как поднялись цены на бензин и квартплату. А потом пришлось бы покупать сухари, пить чай и играть в домино с дедами во дворе. Снова ноешь, Глеб, тормози. Смотри. Все это время Дима внимательно слушал. У меня есть решение твоей проблемы, но взамен ты в срочном порядке запишешь свои уроки. Говори. Я поспешил взять ручку с листочком и приготовился писать. Все просто. Ты точно так же, как для учеников Ментор Гоу, записываешь на видео обучение для сотрудников и даешь им на изучение. Молчание пару секунд. И все? И так просто? Дим, ты пытался подобрать слова. Ты... ты гений, я тебя обожаю. Эй, полегче, я женат на такой красотке, что у тебя просто нет шансов. Мы оба заржали. Отношения — это разговор. Весь день я планировал разговор с Аленой. Думал, что ей скажу и как. Даже успел мысленно с ней поспорить. — Да ты чего, Глеб? Алена — твоя родная душа. Она всегда пойдет навстречу и поймет. Мы ведь вообще с ней практически не ругаемся. Максимум, как она может проявить свое недовольство, просто поворчать. Аленка по характеру спокойная и добрая, а если и ссоримся, то быстро все решаем. Это даже конфликтом не назовешь. Ну, нет такого, как жалуются некоторые парни, что неделями не разговаривают с женами. Точнее, жены с ними. Начал вспоминать, когда вообще в последний раз мы ругались. Удалось с трудом. Ну, носки разбросал по всей квартире. но ну, стульчак не опустил. Вот и все. Поэтому, когда изредка случаются недопонимания, мне очень сложно их переживать. И хочется сразу же решить вопрос. Я открыл дверь ключом, Алена на кухне слушала вебинар с ноутбука и гремела посудой. Пахло вкусно. Неужели блины? Ох, это удар ниже пояса. — Привет. Я не мог смотреть прямо ей в глаза. — Привет, Глеб, садись чайпить. Жена улыбнулась, но тут же скрыла улыбку и сделала лицо серьезным. — Поговорим о сегодняшнем. — Ага. Во-первых, я нашел куратора в менторгоу. Угу. Алена мыла посуду, выключила воду и повернулась ко мне. А во-вторых, ну смотри, представь, что у тебя есть такое дело, которое значит для тебя гораздо больше, чем деньги. Ты вкладываешь в него душу, потому что это связано с близким тебе человеком. Если бы я развивал проект, который связан с тобой, мне было бы ой как неприятно слушать от кого-либо, что это полнейшая ерунда. Понимаешь? — Понимаю. Жена по-детски надула губки. — Здорово, что мы с тобой понимаем друг друга. Давай просто договоримся, если у нас появляются недосказанности, то мы их сразу проговариваем, а не пытаемся нападать, когда уже все накипело, и уж тем более обесценивать труды другого. — Согласна. Мне сегодня жутко было весь день. Все из рук валилось, работа не шла. Уже к обеду поняла, что надо срочно мириться с тобой. Я рад, что мы с тобой во многом понимаем друг друга. И вот еще что. Сегодня, когда хлопнул дверью с утра, вот о чем подумал. Я могу сказать точно, о чем подумал паучок. Хорошо, что мне дверью голову не придавило. Ох, если бы с ним что-то случилось, я бы точно тебе это не простила. Я тяжело вздохнул. У него я тоже попрошу прощения. Но я вот о чем. Давай никогда не расстраиваться, пока не решили вопрос. Ведь кто знает, может, это наша последняя встреча. А я, как баран, даже не поцеловал тебя перед уходом. Хорошо, и обязательно сделаем правило, чтобы провожать друг друга и встречать не из другой комнаты, а подойдя к человеку. Похоже, Алена была настроена серьезно. Отлично, вот и первый железный закон нашей семьи. Я улыбнулся. Слушай, а может придумаем какую-то фразу, которая будет как стоп-слово, и сразу всем станет понятно, есть серьезный разговор. Давай поговорим? — Ой, от этой фразы у меня уже под ложечкой сосет. Боюсь, что после таких слов я приду в себя, только приземляясь в аэропорту незнакомого города, — нервно засмеялся я. — Куда ты денешься? У нас ипотека, — серьезно ответила жена. — Понял. Моментально сделала серьезное лицо. — Предлагаю. Давай договоримся. — Как тебе? — Мне нравится. Мы нарочито по-деловому пожали друг другу руки и стали рассказывать, как у кого прошел день, Больше не возвращаясь к неприятному утреннему конфликту. Алена поставила передо мной тарелку с горой блинов. Вот знает же, с чего разговор начинать. А сгущенка тоже есть, улыбнулся как кот. А как же, Алена достала из холодильника банку воспоминания из советского прошлого. Быстро много, быстро мало, долго много. Уже на следующий день я, окрыленный, помчался записывать уроки для Ментор Go. И потребовалось мне для этого всего лишь полдня. Все. А я столько времени кошмарил себя, зато сейчас как гора с плеч. Во второй половине дня мы приступили к съемкам обучающих видео для моих новых сотрудников. Подумать только, один день, а результат будет чуть ли не на месяцы вперед. А это можно считать как то... что я купил себе время. С каждым разом все больше приходит понимание, что далеко не деньги самый важный ресурс, как могут считать многие, а именно время. Деньги можно потерять, но с той же скоростью, а может и быстрее, восполнить. А если ты потерял время, его уже не вернуть. Как в фильме «Время» с Джастином Тимберлейком в главной роли, где минуты, часы и годы стали главной валютой. От такого возможного сценария будущей жизни у меня пробежались мурашки по коже. Ну а кто знает, как все сложится? Например, папа мне рассказывал, когда был молодым. Услышал, что скоро воду можно будет только покупать. Он тогда еще посмеялся над этим. А сегодня мы живем в том мире, где это реальность. А прошло-то совсем немного лет. В общем, к своему времени нужно относиться бережно. А сэкономленное потратить на то же масштабирование, Или, например, уделить любимому человеку. Каждый раз, когда до меня доходило то или иное озарение, я вспоминал Макса. И как много ценного он умудрился донести до меня. Хотя я тот еще баран упертый. Не бывает плохих учеников. Бывают плохие учителя. Вот я встретил в своей жизни самого лучшего. — Глеб, привет! — мне позвонил Андрей, куратор Ментор «О, привет, Андрей. Я как раз сегодня уроки записывал для следующего блока. Как у тебя дела? Удалось влиться в работу?» «Вот я как раз об этом и хотел спросить. Мне тут один ученик задал вопрос по блокам «быстро много, быстро мало». Он выписал дела, а к чему их отнести, не знает. А я не могу подобрать примеры, чтобы объяснить. Может, ты мне подскажешь?» «А вот, смотри, первый блок. Это «дела быстро много». Это, например, когда ты можешь что-то сделать быстро и сразу же заработать денег. То есть действие, которое займет от нескольких минут до часа. Допустим, продал свою услугу на большой чек. Быстро? Ага. Много? Смотри, какой чек, посмеялся Андрей. Пусть будет большой, я улыбнулся. Дальше. Второй блок – это быстро-мало. Действие, занимающее тоже немного времени, допустим, 20-30 минут, максимум час. После них сразу можно заработать, но небольшую сумму. Например, у каждого есть в квартире что-то ненужное, что можно продать на Авито. Да, денег будет не так много, но получишь ты их быстро. Я, например, сам однажды так сбагрил старый радиатор. Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Начал Андрей. А у нас денег нет, закончил я. Шаришь. Третий блок. Долго-много. То, что делается продолжительное время, в течение полугода, года или нескольких лет. Но в итоге это принесет тебе несколько годовых доходов. Ага, ну понял теперь, твоими словами и объясню. Спасибо, Глеб. Ну и еще небольшой комментарий ко всему. Дела из первого и второго блока лучше делать в начале дня, уделяя этому час или два. Тогда о деньгах на текущие потребности, в принципе, можно не беспокоиться, они всегда будут. Через какое-то время дела первого и второго блока, быстро много и быстро мало, рано или поздно заканчиваются. Ну и хочешь не хочешь, нужно переходить к третьему блоку, долго много. Именно с их помощью создается задел на будущее. И именно такие дела приносят постоянный денежный поток. Супер, доходчивый просто. Пошел отвечать парню. А в целом все хорошо? — Да, мне очень нравится. Ты знаешь, мне кажется, кураторство еще больше углубляет в тему. — Ну и отлично. Давай на связи. Я отключился, тут же задребезжал телефон. На экране показалось сообщение от любимой. — Привет, дорогой. Ты помнишь, что сегодня твои друзья нас позвали в гости? — застрочил ответ. — Конечно, помню. Заеду за тобой в семь. Будь готова. — Ты чего лыбу тянешь? Рад, что уроки записал. Я не заметил, как в студию зашел Дима. — И не только, — ответил я, продолжая улыбаться. — Дим, я тебе говорил, что ты просто гений. — Не говорил, брат, но я и сам это знаю. Он в стиле суперкрутого парня поправил очки. — Так, ладно, я побежал дальше, еще в офис надо заскочить. — Бывай. Тебе, Рома, твои уроки через пару дней уже скинет. Мы с Димой пожали руки. — Это просто идеально. Как раз успею за эти дни найти всех сотрудников. Масштабирование. «Чем мне нравится метро, так это тем, что можно все это время читать книги или заниматься другими рабочими вопросами. Может, поэтому я до сих пор машину не купил?» «Ага. Как говорят все гуру-тренеры, у вас нет конкретной цели. Я пока решил разгрести сообщение в Инстаграм, а то вдруг какой отзыв важный пропущу по доставке». Своих клиентов нужно любить и показывать, что собственник всегда с ними на связи. Ну вот, уже говорю как истинный блогер. Глядишь, еще чуть-чуть и завтраки свои буду постить, да и желаний проводить. Тут же в обновленной ленте выскочило видео Николая Мрачковского. Я на автомате открыл его. Несколько дней назад подписался на блогера с того момента, как начал интересоваться инвестициями. Мне его Никитос порекомендовал. Николай регулярно постит видео про финансы, инвестиции, делает обзор экономической ситуации и так далее. Так что теперь стараюсь не пропускать его выпуски. Если не забываю, заходить в Инстаграм. Все лучше, чем новости смотреть. Ну Но все. Считай залип. Главное, станцию не пропустить свою. В сегодняшнем видео Николай встретился с основателем бизнеса. У него несколько складов, где они хранят вещи как физических, так и юридических лиц. Я с интересом слушал, как предприниматель рассказывал, как зарождалась идея, как они начинали, какую прибыль получают. И тут на десятой... Какую прибыль получают? И тут на десятой минуте просто подвис. Склад. Точно. А что, если нам иметь собственные склады с продуктами? Зашел в Google и забил в поисковике запрос. Вот что нам будет необходимо для моей задумки. Первое. Сайт. Приложение у нас уже есть. Второе. Место под склад и рабочее место кладовщика. Над этим еще нужно будет тщательно подумать. Третье. Онлайн-касса. Четвертое. Товароучетная программа. Так обеспечивается сквозной учет товаров с учетом продаж с сайта и через курьера. При этом на сайте будут автоматически выставляться актуальные остатки по каждому товару. Пятое. Система контроля работы курьера. Есть товар товароучетные программы с функционалом формирования и передачи заявок курьеру. Здесь же можно отслеживать время выполнения заявки, факт оплаты. По каждой кассе курьера показывается выручка и суммы наличных. В принципе, все действия ровно такие же, как и у нас сейчас в работе через гипермаркеты. Покупатель делает заказ, заполняет форму заказа, оставляет контакты. Информация поступает через личный кабинет сервиса. Менеджер обрабатывает заказ, уточняет наличие и звонит покупателю для подтверждения заказа. Дальше отправляет заказ на склад. Сотрудник склада собирает продукты с учетом всех пожеланий клиента. Курьер забирает заказ и вовремя доставляет его по нужному адресу. Ну и все. Плюс для нас в том, что по моим оптимистичным расчетам выручку можно поднять минимум в два раза. То есть здесь мы получаем только процент от продажи. В перспективе со складом, а может даже и с несколькими, можно покупать товар по оптовым ценам, а сбывать уже по рыночным. Автор статьи писал и про минусы. Большие первоначальные финансовые затраты и сложность реализации. Для успешной конкуренции на складе должен быть всегда широкий ассортимент товара. Надо постоянно отслеживать неликвид, скоропортящийся товар, поддерживать актуальные остатки. Но с учетом того, что клиентская база у нас уже неплохая, да и растет с каждым днем, вопрос сбыта для нас не будет таким непосильным. Никит, я еду в офис. Надо будет посмотреть на Авито и по другим каналам, есть ли где-то сейчас предложение по аренде складских помещений. Сделаешь? Я настрочил Никитосу сообщение. Поднял голову и подскочил к выходу. Чуть станцию не прошляпил свою. Неудобные вопросы. Пока ждал Алену внизу, на секунду задумался о предстоящем вечере и позвонил Стасу. — Здорово. — О, привет, Глеб. Ну что, едете? Карина уже стол накрыла. — услышал я веселый голос друга. — Да, скоро выезжать уже будем. Слушай, я тут хотел с тобой обсудить кое-что. — Да, давай, говори. На фоне у него бегали дети, шумел телевизор. — Еще и пылесос работал. Ждут гостей, что сказать. — Ты знаешь, что сам я, в принципе, нормально отношусь к теме того, что у нас пока не получается с ребенком. Меня это сильно не цепляет, но в прошлый раз, когда мы виделись, Карина постоянно задавала вопросы о том, когда мы планируем детей. — Так, — Стас хлопнул дверью, видимо, спрятался от балагана в другой комнате, после чего сразу стало тихо. После этих разговоров, когда мы поехали домой, Алена была сильно подавлена. Для нее пока что это очень больная тема, и мне ее потом приходится несколько дней вытаскивать из минусового состояния, понимаешь? Да, конечно, Глеб. Я же это не знал. Ты бы сразу сказал. Мы вообще ничего плохого... Да, я-то понимаю. Просто, пожалуйста, никаких вопросов про детей не задавайте. Давай нормально пообщаемся на другие темы. Да, брат, конечно, я тебя понял. И Карине тоже скажу. Добро. Ну все, скоро будем. Я отключился. После нашей потери у нас с Аленой просто началась целая эпопея с врачами. Недели три мы ходили по больницам, обошли все, какие только могли. — Да вы здоровы, все с вами в порядке, — твердили они в один голос. — Сексом чаще занимайтесь. После очередного похода в клинику Алена завела со мной разговор. Я сначала думал, она шутит, но, как оказалось, не шутила. — Глеб, а мне рассказывали про одну женщину, которая всех излечивает, и потом сразу можно забеременеть. Я смотрел на нее удивленно и ничего не мог ответить. — Пожалуйста, давай съездим туда, прошу тебя. Конечно же, я не мог ей отказать. И тут началась новая эпопея, только уже с целителями и бабками. К первой мы приехали в глухую деревню. Прождали часа три возле ворот дома, не меньше. Наконец то зашли. Полуслепая бабушка посмотрела нас, покрутила Алену, Взяла со стола бутылку с водой и сказала. — Эта вода заряжена. Ее надо пить по столовой ложке пять раз в день. И отвернулась от нас к следующим больным. Мы постояли пару минут, переминаясь с ноги на ногу. Уже когда хотели уходить, я спросил. И это все? Мы для этого ехали к вам пятьсот километров и стояли в очереди три часа? — А чего вам еще надо? Деньги давайте. Ну и ну, пошарив в кармане куртки, достал пачку денег, отсчитал три тысячи и положил на стол. В таком формате мы провели еще недели-две. Казалось, прошли через все и вся. Священники, ясновидящие, гадалки. Собрали весь комплект. Ездили в Майкоп, где мужик занимался камнями. Он нам продал всяких разных тысяч на тридцать. Носили кольца на разных пальцах. Какие-то веточки от деревьев привязывали на запястье. Я в один момент сам начал по-тихому с ума сходить. Потом все же Алена успокоилась с этой всей магией. Мне бы хотелось на это надеяться. Но до сих пор тяжело переживает каждый разговор, в котором затрагивается эта больная тема. Ну а что до меня? Другие люди никак на меня не влияют в этом плане. Когда стал вести социально активную жизнь, люди стали задавать вопросы. но достаточно аккуратно. «Глеб, а вот у вас детей нет? У вас, наверное, какой-то финансовый план? Типа пока не заработаешь какое-то количество денег?» Я поначалу пытался что-то объяснить, однажды прочел статью про Дональда Трампа, как он выходит из ситуаций, когда ему задают неудобные вопросы. У него есть такая фишка, как только журналисты начинают что-то подобное спрашивать, он тупо уводит тему. «Господин Трамп, а когда у вас дети будут?» «Вы знаете, я буду развивать Флориду». «А что по поводу детей?» «Да, мы активно работаем над этим, чтобы Америка двигалась вперед». Мне понравился этот прием, я назвал его «Метод Трампа». И даже как-то пару раз его использовал. На удивление людей это действительно вводит в ступор. Но ну, а тебе не приходится оправдываться и мусолить то, что тебе настолько осточертело». Задание. Первое. Делегируй свои задачи, насколько это возможно. Помни, должна быть одна важная вещь, и даже если появляются сторонние задачи, они не должны перетягивать на себя одеяло. Второе. Подумай, как ты можешь сократить количество повторяющихся дел, которые из раза в раз занимают много времени. Например, как Глеб... Записать один раз уроки для персонала и потом просто давать на изучение. Третье. Сейчас век социальных сетей. Выложи сторис или пост о том, что ищешь ассистента или нужного специалиста. Попроси друзей сделать репост. Четвертое. Распредели все свои задачи по блокам. Быстро много, быстро мало и долго много. Помни, что задачи двух первых блоков рано или поздно закончатся. и тебе нужно будет переходить к третьему. Главное понимать, что дела из этого блока всегда будут приносить тебе доход в перспективе.